Глава 14. Шерас расположен на юге Персии, довольно высоко над уровнем моря, фактически в горах. Полтора миллиона населения, куча зелени и множество интересных мест для туристов. В целом мне этот город понравился, как туристу. Жить бы я здесь точно не хотел, все-таки выглядит город, несмотря на размер, как какая-то глубинка. Не знаю, честно говоря, есть ли такой город в моем прошлом мире, А если есть, то я без понятия, знаменит ли он хоть чем-нибудь. Но в этом мире Ширас славится своим вином. Хотя на туристических буклетах пишут про вино, поэтов и цветы, но в чем это выражается, я не знаю. В поэзии я полный профан, вообще не в теме. Зелени тут хватает, но в этом плане Ширас не уникален, а вот вино тут реально везде продают. Надо будет поискать самое дорогое и редкое. Много бутылок я с собой не увезу, но пусть будет дома хоть что-то для гостей, так как сам я со спиртным не дружу. Помимо озвученного, Ширас также известен тем, что расположен рядом с Персипольским хранилищем, которое расположено буквально в 50 километрах от города. Раньше Персиполь был столицей Персии, но было это совсем уже в древние времена, и, насколько я знаю, недолго. Близость к объекту древних не принесла Персиполю удачу, Чуть больше ста лет он простоял, а потом случилась какая-то заварушка, где две могущественные сущности сошлись в бою. С одной стороны, были древние того самого объекта, а с другой — никто не знает. Гипотез много, но фактов никаких. Ширазцы, например, уверены, что это были боги, которые и победили, после чего объект перешел в руки жрецов. А вот Рейка с очень серьезным видом утверждала, что победили древние, но понесли такой урон, что глава объекта уже через 10 лет после того боя сам передал этот самый объект богам. Учитывая, откуда Рейка могла получить эту информацию, есть все шансы, что она права. А еще в Ширазе много представительств различных родов и кланов. Правда, именно что представительств. Несмотря на количество аристократии в городе, жить здесь на постоянной основе они почему-то не желают. «Нам не нужна девчонка!» — вещал на ломаном русском старик в легком МПД. «Пусть забирает охрану и уматывает. Нам нужен только ты!» И вот как так получилось? Стоило только прилететь в город, выйти на экскурсию, дабы порадовать сестру, и буквально через два часа мы попали в засаду посреди дороги. Умом я понимаю, что Тумтайбасовы не единственный род, который попытается меня похитить. Но вот так нагло, посреди не самого затрипанного города, силами, если верить гербам на одежде, семи родов, так они еще и сориентировались на удивление быстро. Хотя нет, последнее вполне объяснимо. Прилетел я сюда на своем самолете... А это значит, что местный аэропорт был предупрежден заранее. Оттуда информация о моем прилете и улетела к местным за пару дней до моего прибытия. «Дай мне минуту!» — произнес я, повысив голос. И не получив ответа в течение двух секунд, развернувшись, подошел к главе моей охраны, который с другими мужчинами прикрывал рейку. «Господин?» — спросил напряженным голосом он. «Тут всего лишь 26 человек», — начал я. Угрозу чувствуй только от троих, да и то максимум мастера. Сейчас ты берешь своих людей, забираешь рейку и едешь назад. Недалеко. Выбираешь место получше, магазинчик какой-нибудь, и занимаете там оборону. Для этого вас пятерых должно хватить с головой, учитывая, что все пятеро учителя. Запомни, не удаляйся от меня более чем на три километра, и старайся не шуметь, а то местные чинуши могут и докопаться. «Понял, господин», — кивнул командир отряда. «Теперь ты», — повернулся я Итагаки. «Когда все завертится, бежишь на полной скорости в тот магазин», — покосился я влево. «Ломись прямо сквозь витрину, не тормози. Там занимаешь оборону и достаешь подавитель. Но и стреляешь во всех, кто окажется в пределах радиуса артефакта. Цели я тебе обеспечу». «Понял», — кивнул он. «Ну а вы, маленькая леди?» глянул я на обеспокоенную Рейку. «Слушайтесь старших, не пищите и сохраняйте спокойствие». «Я поняла, братик», — произнесла моя хмурая сестренка. Вернувшись обратно, а если точнее, просто сделав несколько шагов в сторону решивших поиграть со мной персов, показательно осмотрелся. «Зажали нас, как я и говорил, посреди проезжей части, банально перегородив дорогу двумя машинами спереди и двумя сзади». При этом сами похитители расположились в том числе и вдоль дороги с обеих сторон. 26 бахера юзеров, до ранга мастеров включительно. Довольно внушительные силы, да что уж там, бездовольно, просто внушительные. Только вот опасности я от них не ощущаю. Угрозу, да, беспокойство, причем скорее из-за рейки тоже. А вот опасностью от них почти не веяло. То есть именно как боевая сила они слабы. Нет, стоп, какие к черту слабы, сильны они, просто я еще сильнее. Я согласен на ваши условия, — повысил я голос. Девчонка уезжает с охраной, я остаюсь здесь. Пусть валит, — махнул, по-видимому, главный здесь. За Рейку можно не переживать. Во-первых, старик не врал, когда говорил, что она им не нужна. А во-вторых, похищать ее будут явно не здесь, либо в отеле, либо у аэропорта. Похищать будут точно, просто, на всякий случай. Девочка, путешествующая с главой рода Аматеру, наверняка достаточно важная персона. Даже если конкретному старику она и не нужна, то нельзя говорить, что она не нужна вообще никому. Но опять же, делать это прямо здесь, точнее, устраивать засаду прямо здесь, нелогично. Слишком много переменных. Потому я и сказал им не удаляться от меня дальше трех километров. А, ну да еще и для того, чтобы было проще найти рейку по ведьмачьей метке. Наблюдая за тем, как машина с охранниками и рейкой проезжает мимо разъехавшихся легковушек, думал о бренности жизни, идиотизме и наглости. А когда машина отъехала достаточно далеко, повернулся к старику в легком МПД. Он, кстати, единственный здесь одетый подобным образом, остальные носили либо повседневную одежду, либо, как те шестеро, военную. Не сводя со старика взгляда, чуть наклонил голову в сторону Итагаки. «Иди уже в магазин», — произнес я тихо. «Чуть что беги». И Итагаки молча пошел. «Сдайся, аматеру», — заговорил старик. «Сопротивление бессмысленно. Ты просто зря пострадаешь». «Это очень банальные слова, старик», — произнес я с усмешкой. «Ты правда думаешь, что они смогут повлиять на меня?» Надоело мне что-то перекрикиваться с ним. Скорее бы, они уже начали атаку. Первым я не полезу, так как в чужой стране это может выйти боком. Да и обеспечивать таким образом обоснование их агрессии для местного общества я не намерен. Правда, решение дождаться их удара поколебала очередная сканирующая волна — которую, в числе прочих, я в таких вот ситуациях с некоторой периодичностью пускаю на автомате. В общем, в нашу сторону, судя по скорости, ехали еще 12 человек на трех машинах. И если там будет еще парочка мастеров, ситуация несколько осложнится. Не критично, конечно, но тот же и Тагаки может и кони двинуть даже при наличии подавителя. Времени в обрез... Подкрепление этим типом придет минута через две, потому, похоже, они и тянут время. Вряд ли проиграть боятся, скорее меня случайно зашибить. Хреново, что я вычислил подкрепление только сейчас. Видел и в прошлые сканирующие волны, но это же долбанный город, тут таких машин навалом. А следить за пространством в десятки километров на постоянной основе я не могу. Точнее, не могу делать это в городе. Мигрень жуткая наступает. «Взять!» — выкрикнул старик. И я тут же ушел рывком в сторону, чтобы не попасть в появившуюся на том месте, где я стоял, ледяную клетку. «Это странно. С чего это они? Может, конфликт групп? Типа те опаздывают, а эти хотят захапать приз себе. Но мне это только на руку». Очередным рывком ушел от второй клетки и тут же сделал еще один, уходя от чего-то ветреного, чего не понял, так как техника оказалась четко за моей спиной и была не видна. Впрочем, оказавшись рядом со стариком, сделал подшаг в сторону и увидел какой-то пылевой купол, видать аналог ледяной клетки. Удар в живот, еще один, в виде оперкота в челюсть согнувшемуся противнику и... Ускорения и фокуса на мне было накинуто достаточно, чтобы заметить мужика пенсионного возраста, который создает что-то огненное, так еще и смертельное. Плюс Чуйка сообщила и о других техниках, что должны меня вот-вот накрыть. В общем, толкнул старика под траекторию огненной техники и сделал максимально возможный по дальности рывок, как раз к пенсионеру с огненной стихией. Изрывка вышел в паре метров от цели, и в тот момент, когда я уже собирался сделать самый обычный прыжок вперед, выпущенное им огненное копье, а это, если что, мастерская техника, испарило голову и плечи старика, с которым мы еще минуту назад так мило разговаривали. Минус мастер, судя по ощущениям. На поле боя в этот момент все замерли, что для меня было неожиданностью. С чего это они? а а, -а. Во-первых, один член рода убил члена другого рода. А во-вторых, с начала потасовки прошли секунды, то есть нападавшие просто не успели бы осознать мою опасность и начать бить насмерть. То есть данный индивидуум изначально не пытался меня поймать. Забавно. Эти ребята явно не ладят друг с другом, раз интригуют в такой момент. Вот теперь, ребятки, вы точно напросились... Подлил я прикола ради масла в огонь. И ускорился еще сильней. Не из-за того, что в меня смертельной техникой пульнули. Просто я немного ошибся с расчетом времени прибытия подкрепления этим гавриком. Они вот-вот подъедут. Видать, отсутствие пробок сыграло свою роль. Следующую минуту я метался между противниками, почти не используя дальнобойные навыки. Один раз запустил россыпь мелких шаровых молний в группу, сбившуюся чуть ближе друг к другу, и все. Одного из них даже убил, кстати. Видимо, неудачник совсем слабеньким оказался. В остальное время использовал рывок и удар. Этого более чем хватало. В основном меня пытались поймать бойцы ранга «Учитель», которые для нынешнего меня вообще не противники. Один мастер мертв, другой успел всего пару техник выпустить. Точнее, это нормально, что всего пару. Времени-то у них не было — Плюс поймать меня не то что в прицел, просто взглядом сложно. Тут другое интересно. Этот самый мастер использовал нелетальные техники, как, в общем-то, и остальные противники. Только группа в военной форме осыпала меня смертельными ударами, но и они использовали слабые, зато быстрые техники, что для меня было не опасно. К тому моменту, как к моим врагам подъехало подкрепление, от этих самых врагов осталась треть. Хотя нет, меньше. Шесть человек в военной форме во главе с огненным мастером и пара достаточно крепких мужиков, которые шевелились в попытках подняться на ноги. Второго из трех мастеров убил Итагаки. Тратить время я не стал, так что парой пинков отправил своему телохранителю жертву, которую он банально пристрелил под подавителем. Окружающие на это и среагировать-то не успели, в смысле тупо не обратили внимания, так быстро все происходило. Да блин, противники не то, что на смерть второго мастера среагировать не успели, они до последнего использовали нелетальные техники, пытаясь меня поймать или оглушить. То есть я успел их ушатать настолько быстро, что они даже опасности не успели почувствовать. Я бы и мужиков в военной форме уничтожил, но они оказались слаженной боевой группой, которую быстро не вынести». Единственный раз, когда я попробовал это сделать, меня встретили сразу три огненных щита, огненный шар и огненная волна. Пришлось отступить и заняться другим мастером, тем самым, что чуть позже и тагаки грохнет. После того, как подъехали машины с новыми действующими лицами, ситуация изменилась кардинально. Такого я, признаться, не ожидал. Из первого подъехавшего пикапа, который только начал тормозить, На ходу выпрыгнул какой-то мужик в красном халате и широченных черных брюках. И сходу, даже не потрудившись подняться на ноги, вытянул руку в сторону бойцов в военной форме, после чего те просто упали. Шесть не самых слабых бойцов просто сложились, будто куклы, которым ниточки обрезали. А я замер и не понимал, что дальше делать. Да и что вообще происходит? Поднявшись на ноги и отряхнувшись, Мужик в красном халате сделал шаг вперед, правда, тут же резко остановился и поднял руки. Постоял так пару секунд и вновь пошел в мою сторону. К этому моменту из подъехавших машин уже вылезли бойцы в легких МПД, причем со шлемами, в отличие от того старика. Сейчас они занимали позиции, стараясь не приближаться ко мне, и брали под прицел своих французских штурмовых винтовок окружающее пространство. «Господин Аматеру?» заговорил мужчина в халате. «Мы не причиним вам вреда. Мы здесь для помощи вам». Говорил он на хорошем русском. «В Персии, как и в Японии, как и в других странах, есть иностранные языки, которые более популярны, нежели остальные. В Японии это немецкий и русский, а здесь изучают французский и русский, так что в том, что ко мне уже дважды за сегодня обратились на русском, нет ничего удивительного». «Это было как минимум неожиданно», — ответил я остановившемуся в четырех шагах от меня мужчине. «От лица рода у рук приношу извинения за действия своих соотечественников», — чуть поклонился он. «Прошу, опустите руки», — попросил я его, — «а то как-то неловко». «Еще раз прошу прощения», — выполнил он мою просьбу, после чего полноценно поклонился. Покосившись на тех, кого этот мужичок одним взмахом руки уложил, хмыкнул. Мелькнула у меня мысль, что у рук это нападение и устроили, дабы втереться ко мне в доверие, но. Шестому в десятке древнейших родов мира подобное не очень-то и нужно. К тому же вряд ли они тогда бы убивали своих помощников. Хотя, возможно, всякое. Просто для уточнения, произнес я, включая чувство лжи. Это ведь. «Не вы организовали это нападение?» «Нет, нет, нет», — помахал он руками, — «ни в коем случае. Мы и сами узнали об этом всего час назад. А так как телефона вашего у нас нет, то и предупредить мы вас никак не могли. А про место засады и вовсе минут двадцать назад узнали». «Ну да. Я с Рейкой чуть больше двух часов гуляю, то есть они даже в отель позвонить не могли». «Могли бы не мне, а им позвонить», — кивнул я на трупы. «Мы пытались», — вздохнул он, — «но давайте я не буду вдаваться во внутреннюю политику. Если кратко, то эти недостойные нас просто проигнорировали». «Проигнорировали рот у рук?» — приподнял я бровь. «Мы сильны, велики и влиятельны, но мы не правим этой страной», — развел он руками. «С одной стороны, аматеров в такой же ситуации тоже могли бы проигнорировать. Тут, правда, от родов зависит». С другой стороны, род Урук вам, не Аматеру, гораздо круче со всех сторон. С третьей стороны, он не врет. Ладно, сойдемся на том, что они и правда не смогли помешать нападению и просто приехали помочь. Только непонятно почему. Зачем им вся эта суета? Полагаю, вы знаете, кто я, но все же представлюсь, произнес я и слегка поклонился. Аматеру Синзи, глава рода Аматеру. «Рад приветствовать вас в нашей стране, господин Аматеру», — поклонился он в ответ. «Меня зовут Ахман, Урук Ахман, глава представительства рода Урук в городе Шарас. «Приятно познакомиться, господин Урук», — произнес я, улыбнувшись. «Не могли бы вы помочь мне с машиной, а то моя...» «Не договорив, посмотрел на чудящую легковушку, которая не пережила одно из попаданий огненной техники». «Конечно, господин Аматеру», — улыбнулся он в ответ. «Без проблем можете воспользоваться одной из наших». «Благодарю», — кивнул я, после чего, повернув голову, крикнул. «Итагаки! Бегом сюда! Это мой помощник. Смотрите, не подстрелите!» «Как можно, господин Аматеру?» — типа возмутился он. «Никто его и пальцем не тронет!» Впрочем, до того, как он что-то крикнул на персидском своим бойцам, Несколько человек навели такие стволы на идущего в нашу сторону Итагаки. Господин, протянул мне Итагаки браслет из маленьких черепов. Не знаю, что он делает, но бахир поглощает. Видимо, это субитого им мастера. Хм, у других тоже может что-то быть, но как-то невместно аматеру шманать трупы поверженных врагов, во всяком случае при свидетелях. Если позволите. — подал голос у рук. — Да, — посмотрел я на него. — Ваш человек принес защитный артефакт, — произнес он. — Довольно специфический. Эта вещица защищает от ментального воздействия. — Так он японский понимает? — Интересно. — Подождите, что? Но ведь Хирана говорила... — Хотя стоп. Она говорила, что читать мысли никто не может, а ментальное воздействие — это не только чтение мыслей. К примеру, у Аматеру есть артефакт, который стимулирует болтливость. Тоже в своем роде ментальное воздействие. Ну или кольцо, использующее бахир, но воздействующее магией, которое усыпляет цель. Надо будет потом протестировать браслет. В частности, защищает ли он только от бахира или еще и от магии. Точнее, дать приказ сделать это. Мне-то в любом случае им не пользоваться, так что и любопытство мое не более чем то самое любопытство. «Благодарю за пояснение», — кивнул я. «Кстати, моя помощь вам, судя по всему, не очень-то и требовалась», — произнес Урук, оглядывая разбросанные тут тут, -то, то там трупы. «Причем многие из них выглядели довольно непрезентабельно». Убивал-то я их голыми руками, что при моей силушке означает в буквальном смысле полуоторванные головы. Даже когда я пробивал грудину, разрывая в клочья внутренние органы, выглядело это весьма кроваво, так что после такого кровь лилась из всех возможных щелей. Вот блин, а ведь это был отличный шанс поработать мечом против доспеха духа, протестировать мои новые возможности. Я же по привычке отработал руками». «Тем не менее», — посмотрел я на него, — «я благодарен вам за ваше намерение. У вас не будет проблем со всем этим», — окинул я взглядом улицу и напоследок кивнул на группу в военной форме. «И если не секрет, как вы их так?» «Если только небольшие», — пожал урок плечами. «В конце концов мы их предупреждали, а это просто родовая способность». «Врет. Ну да его право, тут я без претензий. Рот у рук использует стихию света, а камонтоку сжигает сердца людей, в буквальном смысле слова. Если провести вскрытие, то у тех людей вместо сердец должны оказаться хорошо прожаренные куски мяса. Но такая смерть выглядит иначе, чем то, что я наблюдал. Не настолько мгновенно. То, что я видел, было скорее похоже на отключение бытового предмета от сети. Просто раз и все. Так что тут, скорее всего, поработал какой-то артефакт. «Если хотите, я могу вам выделить людей для сопровождения», — произнес Урук, пока мы шли к выделенной для нас машине. «Понимаю, вам это не очень нужно, но ситуации разные бывают». «Интересное предложение». Немного подумав, ответил. «Не стоит. Просто донесите до местных, что с нами лучше не связываться. Я все равно здесь ненадолго». «Воля ваша», — пожал он плечами, а когда мы были уже у самой машины, добавил. Напоследок хочу сказать, что род Урук не преследует каких-то целей помогая вам. Это просто гостеприимство. Не воспринимайте нашу помощь как одолжение. И я еще раз прошу прощения за своих соотечественников. Поверьте, моя страна более доброжелательна, чем вам могло показаться. Может он и говорит про отсутствие долгов. Впрочем, их и правда нет. Я их ни о чем не просил. Тем не менее, пару плюсов в моих глазах род Урук заработал, что, несомненно, повлияет на наши возможные отношения. А они будут. Может, не сейчас и даже не через 10 лет, но они точно будут. Просто потому, что я патриарх невиданной силы. В этом плане Урук нехило так подзаработали на этой истории. — Не очень умные люди есть везде, — ответил я, открыв дверь машины. И Тагаки в этот момент залезал на водительское сиденье. В России меня вон тоже пытались похитить. И тоже, как вы понимаете, неудачно. Да и в Японии дураков хватает. Я благодарен вам за помощь. Пусть вы и говорите, что долгов нет. Я запомню эту историю. Всего хорошего, господин Урук». Подобрав своих людей с рейкой в какой-то забегаловке, где они сидели рядом с черным выходом, направился прямиком к хранилищу. Туристическое настроение было убито напрочь, и сейчас надо мной властвовало исключительно рабочее. Хотелось побыстрее завершить местные дела и свалить домой. А ведь если в хранилище найдется множество полезных артефактов, придется когда-нибудь возвращаться, чтобы это все вывести. С другой стороны, а зачем? Получить ячейку в хранилище не так уж и просто, и если там ничего не будет храниться, ее просто заберут что, в общем-то, запросто обходится. Ладно, в любом случае самое ценное нужно будет забрать. Не ездить же сюда каждый раз, когда это что-то потребуется. Вход в хранилище был выдолблен в скале, причем не на уровне земли, а гораздо выше. Так, чтобы подойти к нему, сначала надо было подняться по огромной лестнице, которая тоже была выдолблена в той самой скале. Но эта ерунда, меня больше заинтересовал Персиполь. Раньше я думал, что это руины, типа туристическая достопримечательность, а нет. Как выяснилось, Персиполь уже лет 70 как восстановили и используют в качестве огромного храмового комплекса. Может, в древние времена это место и тянуло на город и даже столицу, но по современным меркам данное сооружение не более чем большая крепость. Прихожее-хранилище, назовем это так, представляла собой огромный пустой зал, в котором по углам стояли столы, а за ними сидели жрецы в одеждах, напоминающих туники, белые туники. Стены зала были, понятное дело, каменные, но у стены напротив входа выделялся прямоугольник другого цвета, рядом с которым из пола росли прямоугольные каменюки. Рядом с ними стоял еще один жрец, смуглый, как и все персы, к нему-то мы и направились». Прошу прощения, — обратился я к нему, — вы говорите по-русски. И на французском, и на английском, и на японском, и на многих других языках, — ответил он с улыбкой. На русском ответил. Прошу прощения, если сморозил глупость, — улыбнулся я вежливо. Нет, нет, не стоит, — приподнял он руки. Ахура Мазда, свидетель, ваш вопрос не был глупым. Я рад, — кивнул я, — но давайте к делу. Мы тут, чтобы посетить хранилище, но есть небольшая проблема. Наши родители мертвы. Сам я тут никогда не был. Сестра была, но давно. Она и сейчас-то ребенок. А тогда и вовсе. Вздохнул я. Соболезную, дети. Склонил голову жрец. Помнит ли ваша сестра, какую именно ячейку они посещали? Рейка? Посмотрел я на нее. Русский она с горем пополам знала, пусть и не так хорошо, как немецкий, так что, о чем говорит жрец, должна была понять. «Я не помню, братик», — ответила она на японском, прижавшись ко мне еще сильнее. «Ей вообще здесь, похоже, не очень нравится». «Она не помнит», — пояснил я жрецу. «Что ж, это не проблема», — ответил он бодро. «Просто приложите руку к этому камню и немного подождите». Первым моим порывом было положить руку на камень, но потом я вспомнил отношение ко мне Эцу и не рискнул. Рафу не стал бы нас с Рейкой разделять или блокировать мне доступ, точнее делать его исключительно для себя, Эцу и Рейки, а вот моя горе-мамаша могла. Втайне от Рафу, конечно, но могла. — Рейка, положила ладошку на камень, — обратился я к ней. Что она, самую малость неуверенно, и сделала после чего рядом с камнем со стороны жреца появилось голографическое окно, в которое он несколько секунд тыкал пальцами. «Отлично!» — произнес он. «Можете убрать руку, юная леди. Теперь вы, господин. А это обязательно?» — уточнил я, прикладывая руку к камню. «Девочка несовершеннолетняя, и, по вашим же словам, хранилище посещала только она», — говорил он, параллельно возясь с экраном. «Мы, как минимум, обязаны удостовериться, что вы ее брат». «Хм...» — бросил он на меня удивленный взгляд. «Что-то не так?» — напрягся я, стараясь этого не показывать. «Нет, все в порядке», — ответил жрец. «Я отправил запрос, так что через пару минут к вам подойдет человек, который проводит вас к ячейке хранения. А сейчас, господин, позвольте уточнить, как к вам обращаться». Странно, что он спросил об этом сейчас. В принципе, мог бы и вовсе не спрашивать. «Аматеру Синди, ответил я. «В таком случае, господин Аматеру, я обязан сообщить вам, что конкретно у вас есть доступ в еще одну ячейку». «О как!» — пробормотал я. «И чью?» «Рода Мейкшифт», — ответил жрец. «Ныне, насколько я знаю, уничтоженного». «Мной и уничтоженного», — кивнул я. «Что ж, я вас понял. Сможет сопровождающий показать и эту ячейку?» «Конечно, господин», — ответил он. «И сразу говорю, мирские разборки не интересуют служителей богов. Во всяком случае, тех, кто достаточно приближен к ним, чтобы работать в хранилищах. Так что информация о вашем доступе в ячейку Мейкшифт не станет достоянием общественности». «Я вас понял», — произнес я спокойно. То, что жрецы, работающие в хранилищах, не выдают секреты своих клиентов – факт, давно известный и не подвергающийся сомнению. И то, что я имею доступ к ячейке Мейкшифт, тоже неудивительно. Кровь-то у нас очень похожая. Забавен сам факт того, что я про эту ячейку узнал. Кстати, если бы Мейкшифты не считались уничтоженными, мне бы никто ничего не рассказал. Примерно это потомки Азуны и собирались провернуть, уничтожив Аматеру. Они бы просто приехали в Японию и тихо-мирно пришли в хранилище Фудзи, где им предоставили бы доступ в нашу ячейку. В которой, помимо прочего, лежат артефакты блокировки-разблокировки Камонтоку. Где-то даже иронично, что мы поменялись местами. Жрец, который пришел нас сопровождать, мало чем отличался от того, с кем мы до этого общались. Все такой же смуглый перс в белой тунике. Разве что у прибывшего жреца были небольшие седые усики. Первым делом я попросил отвезти нас в ячейку мейкшифт. Вряд ли там что-то интересное есть. Этот рот просто не успел бы приобрести что-то интересное. Но посетить ячейку надо. Так что я решил оставить самое интересное напоследок и сначала сходить к мейкшифтам. В целом персидское хранилище ничем не отличалось от тех, что я видел до этого. Точно такой же дизайн — Точно те же двери, сквозь которые проходишь, словно сквозь стену песка. Интереснее было то, что помещения для самих ячеек было больше. Точнее, таких залов было как минимум три. Пройдя через первый, мы опустились по самой обычной лестнице вниз, где минули еще один коридор с ячейками. Там зашли в песочную дверь и вышли в третье помещение. И уже там нас подвели к двери, над которой был нарисован герб «Мейкшифт». Взяв Рейку за руку, я приложил руку к двери, и через секунду она стала проваливаться внутрь. Сестра, хоть у нее и не было нужной крови, спокойно прошла вместе со мной, так как такое позволялось, если есть физический контакт. Внутри ячейки мы обнаружили ящики. Почти все пространство ячейки было заставлено деревянными ящиками, в которых лежали золотые и серебряные слитки. Ничего более, кроме толстенького блокнота на одном из ящиков, я так и не нашел. А вот блокнот был гораздо интереснее. Как выяснилось, в нем была записана история самой Азуны, ее мысли и действия. Все я не просматривал, так что вполне возможно Азуна записала сюда и что-то более актуальное. Но блокнотом я потом займусь, да хоть во время перелета домой. А вот что делать с драгметаллом непонятно. Похоже, придется вернуться сюда позже с грузчиками. Ну или оставить все как есть. Пусть будет неприкосновенный запас деньжат. Выйдя из ячейки, обратился к ждущему нас жрецу. Аматеру являются кровными наследниками уничтоженного рода мейкшифт. Так что у меня такой вопрос. Можно ли перерегистрировать ячейку на фамилию моего рода? Ахура Мазда не одобряет смену фамилии, прикрыл глаза жрец. То, что было дано нам при рождении, должно уйти с нами в чертоге блаженных. Хотел я заметить, что тот, кто зарегистрировал ячейку при рождении, был именно Аматеру, но не стал. Вряд ли жрецы из-за такого станут менять правила или делать для меня исключение. «Благодарю за ответ», — произнес я. «Теперь можно идти к ячейке Сакураев». Вернувшись во вторую комнату с ячейками, пошли не к лестнице, а к другой двери, которая привела нас в очередной коридор, вдоль которого располагались двери хранилищ. Братик, подергала меня за рука Фрейка, а как тогда здесь женщины фамилию меняют? С чего такие вопросы? «А, а, это ее слова жреца зацепили. В Персии женщины не меняют фамилию. Они добавляют к ней фамилию мужа пояснил я ей. А еще госпожа не учитывает, что простым людям позволено больше, чем слугам богов, вставил идущий впереди жрец. Мало кто следует догматам Ахура Мазда и его божественной семьи до последнего слова. Да как и везде, в общем-то. В ячейке Сакураев было гораздо больше разнообразия хранящихся предметов. Я прям так сразу и описать-то все не смогу. Ящики, стенды, шкафы, ряд каменных табличек, лежащих прямо на полу. Но больше всех выделялся стол, расположенный прямо напротив входа. Выделялся он, правда, лишь тем, что на нем не было ничего, кроме пары ежедневников, потрепанного, явно очень старого и почти нового между страницами которого был вставлен лист бумаги. Его я и открыл в первую очередь. «Если ты это читаешь», — было написано на листе, Значит, мы мертвы. Крепись, доченька. Знай, что бы ни произошло, что бы тебе ни говорили, мы любим тебя. Все, что ты найдешь в этом хранилище, принадлежит тебе. Используй это с умом. И помни, не доверяй никому, особенно своему так называемому брату Синзи. Обязательно прочти оба блокнота. Это важно. А чуть ниже приписка уже другим почерком. Твоя мама предвзята, милая. Синди нормальный парень. Веселая у них парочка была. «Братик!» — окликнула меня Рейка, которая стояла рядом с небольшим ящиком и держала в руках листок. «А одноразовые подавители — это круто или нет?» Подойдя к ней, увидел, что ящик разделен на 12 небольших секций, в девяти из которых лежали те самые подавители. Точно такие же, как и тот, что подарили мне родители. 9 штук. Офигеть просто. Мои старички, профессора со всего затопленного хранилища собрали 28 штук, а тут парочка археологов за одну не такую уж и долгую жизнь аж целых 9. Даже больше. 9 это только то, что здесь и сейчас находится. А ведь они говорили, что у них всего два таких. Соврали? Понятно, что да. Вопрос, почему я... Впрочем, я не всегда включал чувство лжи при встрече с ними, либо включал, но уже поздно, а уточнение считал излишним. Хм, если у них тут подобные вещи есть, то мне еще интереснее, что тут лежит. В общем, после подобной находки я не смог устоять и прошелся по всему помещению, вчитываясь в пояснительные записки, которые родители приложили почти к каждому артефакту. Минут 20 на это потратил, но так и не нашел больше ничего интересного. Полезностей тут навалом, этого не отнять, но чего-то выдающегося я так и не нашел. Хотя стоит быть объективным и учесть, что я просто зажрался. Затопленное хранилище слишком завысило мою планку ценности артефактов. Так что стоит отдать должное Сакураям. Их профессионализм и удача просто поражают. Очень немногие рода в мире обладают коллекцией, которую собрали два простолюдина. Положив на полку одного из шкафов листок, в котором объяснялось, что здесь лежат артефакты призывающего типа, поднял руку, в которой так и держал все это время блокнот со стола. Открыв первую страницу, лениво прочитал. «Для начала запомни и прими как данность. В мире все еще существует один древний, а ушедшие не очень-то и ушли. К черту каракули Азуны. Кажется, я нашел более познавательное чтиво.